как это с ним в детстве в те минуты, когда он был чрезвычайно счастлив. В первом фильме, где-то в Германии, но не в его доме во Франкфурте, они занимались с эпек-любовью. Эту фантазию он видел постоянно, и иногда местом, где они занимались любовью, была комната отеля в Карс. В другом фильме в его разуме проигрывались слова и образы, связанные с двумя последними строчками стихотворения «Снег». В закусочную «Зеленая страна» он зашел, чтобы спросить адрес, а затем с решимостью человека, который очень торопится, он сел за стол и заказал двойную порцию ракы, бронзу и каленый горох, потому что бутылки, стоявшие на полках рядом с портретом Ататюрка и снежными видами Швейцарии на стене, придавали ему решимости. Телевизионный ведущий сообщил, что для первой в истории Карса прямой трансляции, которая должна произойти сегодня вечером, несмотря на обильный снегопад, все приготовления будут закончены с минуты на минуту, и вкратце рассказал о некоторых местных и национальных новостях. К этому времени позвонил заместитель губернатора и запретил сообщать об убитом директоре педагогического института, чтобы не раздувать дело еще больше и не раздувать конфликт. До того, как К Ка обратил на все это внимание, он залпом, словно воду, выпил две порции двойного раки. Выпив третий стакан раки, он дошел до обители за четыре минуты. Дверь открылась автоматически. Поднимаясь по крутой лестнице, К вспомнил стихотворение Мухтара под названием «Лестница», которое все еще у себя в кармане. Он был уверен, что все пройдет хорошо, но чувствовал себя, как испуганный ребенок, который дрожит, входя в кабинет врача, хотя знает, что врач не будет делать ему укол. Как только он поднялся, он пожалел, что пришел. И, несмотря на рак, его душу охватил глубокий страх. Как только высокочтимый шейх увидел Ка, он сразу почувствовал его страх. А Ка понял, что шейх видит его страх. Но в шейхе было что-то такое, что Ка не было стыдно. На площадке лестницы, по которой он поднялся, на стене было зеркало в резной раме из орехового дерева. Сперва он увидел шейха в зеркале. Людей в доме было, как сельдей в бочке. Комната согрелась от дыхания и человеческого тепла. Вдруг Ка заметил, что целует шейху руку. Он не обратил внимания ни на то, что было вокруг, ни на толпу в комнате. Все произошло в мгновение ока. В комнате собралось более двадцати человек, чтобы принять участие в обычном богослужении, которое проводилось по вторникам вечером, и для того, чтобы рассказать о своих несчастьях. Хозяева молочных ферм, которые были счастливы оказаться рядом с шейхом каждый удобный момент, Несколько человек из числа ремесленников и хозяев чайных, наполовину парализованный юноша. Косоглазый директор одной из автобусных фирм со своим пожилым другом, ночной сторож электрической компании, швейцар, уже 40 лет работающий в больнице Карса и другие люди. Шейх, прочитав по лицу К обо всех его сомнениях, показным жестом поцеловал его руку.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 Он надел черные очки с широкими стеклами, чтобы скрыть синяки под глазами, как старики, ослепшие от оспы. Он улыбался, К, но смотрел недружелюбно. «Снег напомнил мне о Боге», — сказал К. «Снег напомнил мне, как прекрасен и загадочен этот мир, и что жизнь на самом деле счастье». Замолчав на мгновение, Он заметил, что взгляды всех устремлены на него. Шейх был этим доволен, что раздражало Ка. «Зачем вы позвали меня?» — спросил он. «Ну что сказал шейх. «Из рассказа Мухтара Бея мы решили, что вы ищете друга, с которым захотите побеседовать и открыть сердце». «Хорошо. Давайте побеседуем», — сказал Ка. «Прежде чем прийти сюда...»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 «Досточтимый шейх Эфенди», — сказал Ка, почувствовав, что тот говорит со всеми присутствующими в комнате. «Я не могу верить в Аллаха, потому что я один, и не могу спастись от одиночества, потому что я не верю в Аллаха. Что мне делать?» Несмотря на то, что Ка был пьян, и что совершенно неожиданно получил огромное удовольствие от того, что смело говорил настоящему шейху о том, что чувствовал, Он вдруг испугался того, что шейх молчит, потому что осознал, что зашел слишком далеко. «Ты и в самом деле хочешь моего совета?» – спросил шейх. «Мы – люди, которых вы называете бородатыми, реакционными провинциалами. И даже если мы сбреем бороды, провинциальность никуда не денется. Я тоже из провинции, и даже больше».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 «Простите меня, перед тем, как прийти сюда, я выпил», — повторил он снова. «Всю жизнь я чувствовал вину, что не верю в Аллаха, бедняков и безграмотных, в которого верят тети в завязанных платках и дяди с четками. В моем неверии было что-то надменное. Но сейчас я хочу верить в Бога, который заставляет падать этот прекрасный снег. Есть Бог, который сделает людей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 Пусть снег в ночи наполнит твое сердце любовью к нему. Мы не будем преграждать тебе путь. Но не забудь, что самовлюбленные спесивцы остаются одни. Бог не любит самодовольных. Дьявола прогнали из рая за то, что он был высокомерным. К опять почувствовал тот же страх, которого потом будет стыдиться». Ему совсем не нравилось, что когда он уйдет отсюда, о нем будут говорить. «Что мне делать?» «Досточтимый шейх», — спросил он. Тот хотел было вновь поцеловать его руку, но раздумал. Ка понимал, что его нерешительность и опьянение все заметили, и за это его презирают. «Я хочу поверить в Аллаха, в которого верите вы, и стать, как и вы, простым человеком, но я запутался».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 Некоторые покачивали головами, а трое все перешептывались друг с другом. «Есть еще другие самоубийства», — рассказал маленький человечек. «Но государство скрывает это, как метеорологи скрывают то, что погода будет гораздо холоднее, чтобы не портить людям настроение. Девушек из-за денег выдают за пожилых служащих, за мужчин, которых они не любят». Директор автобусной фирмы произнес Моя жена, познакомившись со мной, больше никого не любила. Причинами самоубийств считались безработица, дороговизна, безнравственность, безбожие. Ка считал себя лицемерным, потому что признавал правоту каждого говорившего. Косоглазый директор разбудил своего пожилого товарища, когда тот начал клевать носом. Наступило долгое молчание, и К.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 Его тетрадь была рядом, и по опыту первого стихотворения он полностью сосредоточился на голосе, все громче звучавшем внутри. На этот раз он, не отвлекаясь одним движением, записал 36 строчек стихотворения. В голове у него стоял туман из-за и он не слишком был уверен в совершенстве стихотворения. Он поднялся, чувствуя новое воодушевление, попросил у шейха разрешения выйти, бросился наружу, сел на лестницу обители с высокими ступенями и начал писать стихотворение, убедившись, что оно было таким же безупречным, как и первое. Стихотворение было написано под впечатлением того, что К только что пережил, чем он был свидетелем. В четырех строках содержался разговор с шейхом о бытии Бога и в том, что К обвинял Аллаха бедняков. Содержалось одиночество и скрытый смысл мира. Здесь были и рассуждения об устройстве жизни. Там же был человек с золотыми зубами, косоглазый и изящный карлик с гвоздикой в руке. И все это напоминало ему его жизнь и присутствовало в стихотворении. «Какой смысл во всем этом?» – подумал он, изумляясь красоте того, что сам написал. Он считал стихотворение красивым, потому что мог читать его так, будто оно написано кем-то другим. И материал, стихотворения, и вся его жизнь казались ему удивительными из-за того, что стихотворение казалось ему красивым. Что означала эта красота? Автоматические пробки на лестнице щелкнули, и стало темно. Он нашел выключатель и включил свет. И когда еще раз заглянул в тетрадь, которую держал в руках, у него родилось название стихотворения. «Скрытая симметрия». Он написал его сверху. Позже он покажет, что то, что он так быстро нашел это название, доказывает, что эти стихи не были его собственным замыслом, как и мир. И это стихотворение поместит на кристалл логики, как и первое.